Глава третья. Трудности пути. Вот уже третий день их отряд был в дороге. Великая Семерка запретила им открывать порталы. Алиар заверил совет, что Темные Эльфы обязательно предпримут попытку перенаправить точку выхода. Видно, он знал что-то такое, чего не знали все остальные. Единственное, о чем он предупредил, что в Межмирье теперь стало не столь безопасно, поэтому решено было идти по-тихому, окольными путями, на некотором удалении от стены и минуя земли вампиров. Официально для всех отряд ветра отправлялся встречать большой имперский продовольственный обоз, чтобы сопроводить его на пятую заставу. А патрулирование пикетов за стеной на это время возлагалось на новый отряд, который возглавил правая рука Китхара – Крейн. В первый же день, как они выехали из ворот своей заставы, полил стеной дождь и преследовал их всю дорогу. Он вымотал животных и людей до предела. Ночевали на открытых местах, опасаясь заходить в глуп леса в поисках сухого клочка земли и убежища. Разбивали лагерь на скорую руку, костер не разводили, ужинали вяленым мясом и лепешками. Люди, животные жали в тесный круг. Стараясь хоть немного согреться, каждый мечтал лишь об одном, чтобы поскорее закончился дождь. Кассиан с беспокойством отмечал тени, залегшие под глазами у воинов от недостатки здорового сна и горячего питания. Тревожился за Джим, которая выглядела подозрительно тихой и какой-то обреченной. За все эти дни она не проронила ни слова, стойко снося все неудобства непогоды и трудности пути. Торлок и Ульф, братья-близнецы, смахивали на замерзших, нахохлившихся воробьев. В поисках тепла они прижимались друг к другу даже тогда, когда ехали на лошадях. Животные, послушные воли своих хозяев, отлаженно шли в ногу, как если бы проделывали такое неоднократно ранее. Иногда юноши предпринимали попытки разговорить единственную девушку в отряде, но раз за разом терпели неудачу. Джим улыбалась и продолжала молчать, а Кассиан тревожился все больше. Единственное, что оставалось неизменным, каждый вечер Джим без ложной скромности забиралась под плач Кассиану. Юноша молча притягивал озябшую девушку к себе и до утра согревал теплом своего тела, чутко прислушиваясь к ее ровному дыханию. Все его помыслы были заняты тем, чтобы поговорить с ней об их дальнейшей судьбе. И если она согласится пройти вместе с ним по жизни рука об руку, то по прибытию в Атагорские земли и спросить разрешения на брак у ее семьи. Но имел ли он на это право? Бастард, без имени и племени, просит руку наследницы такого знатного и сильного рода. В такие моменты он обычно тяжело вздыхал и еще теснее прижимал девушку к себе, словно боясь, что ее отберут у него прямо сейчас. В его отряде тоже не осталось ни одного равнодушного. Каждый при случае без периодически подходил к нему и высказывался по этому поводу, мол, «Чего тянешь, командир? Переговори с девушкой, пока еще не поздно». Но Кассиан все никак не мог решиться. Вот так, в тяжелых думах и полной сомнений, он засыпал лишь под утро. Утро четвертого дня встретило отряд лучами приветливого солнца на совершенно безоблачном синем небосклоне. Начлег в тот день решили устроить пораньше. Всем необходимо было просушить свои вещи и хорошо отдохнуть. Через два дня планировалось выйти к узкому плато, которое было началом от Агорского хребта. Принято было решение разжечь костры. Приготовление пищи доверили Джим. Эльхан и Эвольд с удовольствием взяли на себя обязанность позаботиться об уставших животных. А близнецы сознанием дела развешивали вокруг костра промокшие плащи и другие вещи. Когда солнце начало клониться к горизонту, по поляне понеслись первые чарующие ароматы – заставляя воинов невольно сглатывать слюну и в нетерпении поглядывать в сторону кошевара. У меня все готово. Джим достала из мешка лепешки и положила на свой пустой походный котелок. Из сумки извлекла чистое полотенце, в которое была завернута небольшая головка сыра и расстелила на плоском камне. — Идите к столу. Мужчины поднимались с места неспешно, по одному подходили к костру за своей долей горячего. При этом каждый щел своим долгом одобрительно хлопнуть трепоху по плечу. Джим споро раскладывала кашу по походным котелкам, вручала каждому отцаревшую лепешку и улыбалась. Все это время Кассиан не отводил взгляда от лица девушки и, как только отошел последний воин, подхватил свой вещевой мешок и с котелком направился к костру. Это был хороший вечер. От костра шло тепло и всех клонило в сон после сытного ужина. Близнецы вспоминали свои детские проказы, а Эваль что-то тихо напевал себе под нос. Джим положила голову на плечо Касси, она и улыбалась. — А что, Джим? — Эльхан зачерпнул полную ложку каши и подул на нее. — Как ты смотришь на то, чтобы завтра со мной проехаться с ветерком? — Показать себя в умении держаться в седле. Хоть косточки разомнем. Раньше не предлагал, погода не располагала. А сейчас можно попробовать. Девушка радостно встрепенулась. Мужчина хитро прищурился, зная заранее, что такое предложение наверняка ей понравится. «Мне Алисия рассказывала, какие ты умеешь проделывать штуки. Сидя, лежа, стоя на седле». Он хитро улыбнулся. — И под ним тоже. — С удовольствием. Джим взглянул на командира, ожидая его решения. — Скажу честно, мне это затея не по нраву. Костян едва заставил себя отвести взгляд от зеленых глаз девушки, недовольно посмотрел на друга. — Но вас разве это остановит? — Не остановит. В один голос ответили Ильхан и Джим, Посмотрели друг на друга и засмеялись. Тут же оживились близнецы и заспорили с Эвальдом, кто из них окажется лучше. Пока один с умным видом рассуждал о том, что женское тело более пластичное и обладает природной грацией, другой потихоньку доедал остатки каши из его котелка. Кассиан тихо посмеивался, а Эвальд делал вид, что ничего не замечает. Зато когда Ульф обнаружил, что каша не осталась... Между братьями завязалась шутливая потасовка на ложках. Каждый непременно хотел попасть по лбу другому. Джим молча отобрала у них пустые посудины прошла к общему котлу. «Не ссорьтесь!» Она сунула в руки братьям котелки полной каши. «Здесь много, хватит на всех!» Посмотрела на Эвальда. «Добавки?» Мужчина благодарно кивнул, протягивая пустой котелок. Перевела взгляд на Ильхана. «А тебе?» «Нет, спасибо». Было видно, что их дозорный разомлел и едва держал глаза открытыми. «Только чур я первым веду. Смотришь повторить за мной ведешь дальше ты. Ставлю на то, что ты вылетишь из седла, прежде чем пойдем на второй круг». Эльхан протянул руку для скрепления договора. «Договорились?» «Договорились». Джим уверенно пожала протянутую ладонь и помчалась к своим вещам. «Я к реке схожу», – проследила взглядом за уходящим солнцем, «пока совсем не стемнело, искупаюсь и переоденусь». Долго копалась, все никак не могла найти чистое нижнее белье, которое обнаружилось лишь на самом дне. Скомкала льняные чистые подштаники, смущенно посмотрела на мужчин, все наблюдали за ней, и решила взять с собой весь походный мешок. «Могу чуть задержаться, не беспокойтесь».